пойдя в мою комнату, Лера уставилась на драконочку и застыла. Потом подбежала поближе, подставила стул, потрогала рукой, отбежала подальше. «Коша, кто это?» «Тебе нравится?» «Они как сестры, и не дракониха. Я раньше думала, это дракон, а теперь вижу дракониха». «Драконочка!» «Как красиво!» Давно я не чувствовал себя таким польщенным и счастливым.